Глава вторая. Вот вам первое задание. Вот вам первое задание в 3.15 возле бани. Владимир Семенович Высоцкий. Прибыв днем к Агееву, я увидел у него в кабинете еще одного полковника в форме главного штаба с серебряными аксельбантами. Агеев представил меня как будущего своего зама по техническим вопросам, автора нескольких изобретений, в том числе имеющих прямое военное назначение. Полковник неразборчиво пробормотал свою фамилию, так что придется обращаться к нему господин полковник. Отрекомендовался он начальником шифровального отдела главного штаба. Следует сказать, что никаких гражданских шифровальщиков, вроде бестолкового, вольно определяющегося Петеньки из романа господина Акунина и снятого по этому произведению фильма «Турецкий гамбит», вообще не могло существовать. Шифровальным делом занимались офицеры, окончившие Николаевскую военную академию по первому разряду, комплектовавшую русскую армию офицерами главного штаба и начальниками штабов соединений. То есть это были лучшие из лучших офицеры, имеющие хорошую теоретическую и практическую подготовку. Александр Павлович, полковник Агеев рассказал мне о сути цели вашего предложения по шифровальному делу. Сразу, без экивоков начал шифровальщик. «Хочу вас огорчить, подобная машина нам не нужна». Видя, как вытянулось мое лицо, полковник продолжил уже помягче. «Видите ли, я понял, что вы неплохо владеете математическим аппаратом. Но для практических целей у нас все уже есть. Я не буду вдаваться в подробности, они представляют государственный секрет. Но русский код еще никому не удалось взломать. Тем не менее, мне интересно послушать, на каких принципах может работать ваша машина». «Своим полковник, машина использует двоичный код и может проводить сложные вычисления, в том числе и с комплексными числами», — пояснил я. В качестве элементов, обеспечивающих бинарное кодирование чисел, используются простые электромагнитные реле, которые уже много лет производятся в России компанией Сименс-Гальски. «Мне показался интересным этот подход», — продолжил шифровальщик, — «тем более, что он позволяет проводить сложные инженерные расчеты, например, когда нужно извлечь квадратный корень из отрицательного числа». Такие расчеты полезны инженерам, занимающимся, например, колебательными процессами, а вот в военном деле я пока не вижу ему применения, по крайней мере, в обозримом будущем. «Вот тебе и раз, обломс», — подумал я, вслух произнес. «Спасибо за откровенность, господин полковник, но ведь вы же не будете отрицать теоретическую значимость подобного вычислителя». «Конечно, не буду», — ответил главный шифровальщик империи. «В конце концов, это очень интересная математика». Полковник Агеев сказал, что вы хотели построить такую машину на свои средства, поскольку вы человек обеспеченный. Так вот, я вас просто хочу предупредить, что государство такую математическую игрушку не купит. Университет мог бы дать денег на чистую науку, но как выпускник университета вы же знаете, насколько богат Петербургский университет. Там в его закромах, как говорится, мышь от горь повесилась, а уж что и говорить о провинции, включая Москву. Так что зачем вам тратить свои деньги на дорогую математическую игрушку, молодой человек? Она себя никогда не окупит. Вспомните про судьбу машины Бэббиджа, на которую британское правительство потратило в первой половине нашего века около 20 тысяч фунтов. Астрономическая сумма. Если вы в курсе, то машина никогда так и не заработала в полную силу. То есть валы крутились, диски с цифрами тоже, но качественного прогресса этот механический монстр не дал. Так и ваши реле Быстродействие их низкое, несколько десятков хороших расчетчиков справятся быстрее, а ломаться ваша машина будет часто. «Я понимаю, что это не совсем ваш профиль, господин полковник», — не унимался я. «Но может вы посоветуете использование релейной вычислительной машины для расчета координат при артиллерийской стрельбе? Я понимаю, что она займет большое помещение, даже на самый большой броненосец ее, скорее всего, не поставить. Но может быть перспективно использовать ее для расчета таблиц стрельбы фортов Кронштадта?» Я не артиллерист, заметил полковник, но мне кажется, такие таблицы давно рассчитаны, и в какой-то мере эффективность стрельбы кронштадтских позиций охладила пыл англичан, когда они мобилизовали свой Гранд-флит и хотели послать его бомбардировать Петербург после обострения обстановки на южной границе империи. Поняв, что это не Александрия, форты которые они разнесли в клочья огнем с моря, гордые бритты отказались от этой идеи, узнав, насколько защищен Петербург орудиями фортов Кронштадта. Да и с артиллерией ничего не выйдет. Существуют линейки планшеты, которые проще и лучше подходят артиллеристам. А фарватер Финского залива давно пристрелен береговыми батареями. Мы еще поговорили о математике, но уже стало ясно, что идея с релейной вычислительной машины еще не созрела. Ей нечего делать в этом времени. Вот такой бывает горькая участь попаданца. Он думает, что аборигены будут слушать его, раскрыв рот и внимать каждому слову новоявленному гуру а нет им его прорывные технологии вовсе не нужны не созрел еще до них общество вот в тридцатых годах XX -го века вычислительная машины штибицы на четырех с лишним сотнях реле была востребована пусть и на одно действие уходило около минуты Быстродействие удалось повысить доведя количество реле до полутора десятков тысяч но уже были на подходе ламповые ЭВМ, и релейные машины тихо умерли а ведь во время второй мировой войны усовершенствованная машина штибица сотрудник американской компании «Белл», участвовала в опытах по обеспечению противовоздушной обороны, а ее последняя модель так и называлась, баллистическая. Думаю, не надо объяснять, почему. Потом полковник-шифровальщик ушел, а я остался в кабинете Агеева. Агеев смотрел на меня сочувствующим взглядом. «Ну вот видите, дорогой Александр Павлович, все же надо предварительно обращаться к специалистам», сказал мой будущий начальник а может уже и нынешний, с чего это он мне предложил принарядиться перед визитом к генералу Обручеву. А то бы конфуз мог выйти в кабинете Николая Николаевича. Но мы туда все равно отправимся, поскольку вы должны собственноручно подать прошение о приеме на службу. Моя виза на бумаге уже есть, и она, как вы можете убедиться, положительная. Потом мы прошли в кабинет Обручева, где полковник Агеев официально представил меня как кандидата на должность его зама по техническим вопросам а я подал генералу бумагу с визой Сергея Семеновича. «Ну что ж, молодой человек, прошение ваше будет рассмотрено сегодня же, поскольку мне через час назначен доклад государю, в том числе о технических разведочных делах», сказал генерал, принимая мое прошение о приеме на службу. «Полковник Агеев сегодня же проинформирует о решении Его Императорского Величества относительно вашей кандидатуры, и если решение будет положительным, ознакомит вас с первым заданием». И вот еще что. Поскольку вы у нас известный изобретатель, хочу предупредить, что все ваши изобретения, сделанные в период нахождения на государственной службе и имеющие военное значение, будут принадлежать Российской империи. Естественно, в том случае, если они будут оценены как имеющие пользу для военного дела. В таком случае за передачу прав по изобретению вам полагается денежное вознаграждение, продвижение по службе или награждение орденом. Надеюсь, вам это понятно. Услышав, что понятно, я согласен послужить на благо Отечества, генерал кивнул и дал нам осознать, что аудиенция окончена. Про себя же я подумал, выходя из кабинета начальника главного штаба, что как же хорошо, что привилегии на СЦ, ТНТ, да и на газовую маску были получены до моего поступления под крыло Агеева. Кстати, а ведь он не обещал свободу творчества и патентования изобретений. Как же так? Видимо, полковник понял, какие сомнения меня терзают. Александр Павлович, «Когда мы с вами говорили о ваших правах на военные изобретения, я имел в виду, что ваше авторство, безусловно, будет сохранено, хотя, возможно, некоторые изобретения будут засекречены», убеждал меня полковник в ответ на напоминание о нашем предварительном разговоре. «Но вы же получите за них вознаграждение, не так ли?» Я кивнул головой. «Все так, но чувство, что меня развели, осталось. Хорошо еще, что с релейной машины так вышло. Представим, что я потратил весь свой капитал на ее создание». А такой вот полковник-шифровальщик сказал бы, что для военного дела она бесполезна. И что? Плакали мои денежки? Подарить ее потом университету, где ее раздербанят на релюшке для физических опытов? Нет, благодарю покорно. Я как-нибудь без этого проживу. А если машина не нужна, значит, время ее не настало. У Бэббиджа же полвека назад тоже ничего не получилось. Машину разобрали на шестеренке. А то, что сейчас показывают в Британском музее, это реконструкция. С такими мыслями я тащился по коридору за Агеевым, когда он предложил мне пойти пообедать в офицерскую столовую здесь же, в штабе. «Лучше подождем возвращение генерала Обрачева от государя. Заодно и попробуйте наших разносолов», — сказал полковник. «Поскольку в прошлый раз вы меня подчевали, то сегодня приглашаю я». В столовой произвела приятное впечатление чистотой и выбором блюд, хотя, поскольку шел предрождественский пост, то меню было постным, а вот таких щи с грибами я вообще никогда не ел. Пока ели да неспешно пили чай с лимоном, прошло полтора часа. После обеда пошли к Агееву, говорили еще часа полтора о порядка в главном штабе, из чего я сделал вывод, что полковник уже числит меня своим замом. Потом сидели в приемной у Обручева. Наконец, через час генерал появился и пригласил нас зайти. «Поздравляю вас с чином коллежского асессора по военному министерству Александр Павлович и с назначением заместителем полковника Агеева», — торжественно сказал генерал. «Указ будет сегодняшним днем, и старшинство в чине пойдет также а бумагу из канцелярии его императорское величество о пожаловании чином получите позже, когда ее подготовят. И еще, мне показалось, что государь уже наслышан о вас, так как обычных в таком случае вопросов он не задал вообще». Когда мы вышли от генерала, Агеев обратился ко мне. «Поздравляю, ваше высокоблагородие», — подмигнул мне Агеев. «Когда проставляться будете?» «Да хоть сейчас», — ответил я в том же веселом тоне. «Но вообще-то как положено, когда от вас звездочки получу, раз уж чиновникам погоны не положено». «Да я знаю, за вами не пропадет», — поддержал общее настроение Агеев. Было видно, что он за меня рад, поскольку генералу удалось добиться мне более высокого чина, чем могло быть. В кабинете Агеев сразу стал серьезным и сказал... Для начала подпишите бумагу о сохранении военной тайны, поскольку с этого дня вы будете иметь дело с государственными секретами. После того, как я поставил свою подпись, Агеев продолжил. В настоящий момент проходит перевооружение русской армии на системы стрелковых вооружений с малокалиберным патроном трехлинейного калибра вместо патрона калибром 4,2 линии, который использовался в винтовке системы Бердана и револьвере смит вессон ранее принятых на вооружение российской армии. Конкурс на трехлинейную винтовку практически уже идет. Основные участники — наш капитан-оружейник Мосин и бельгиец Наган. Надо сказать, что во время конкурса обе винтовки имели приблизительно одинаковые показатели меткости и скорострельности, но большинство членов комиссии проголосовали за винтовку Нагана. Вот вам, Александр Павлович и предстоит разобраться досконально в вопросах приоритета. И есть ли у Леона Нагана права на этот приоритет, то есть не страдают ли интересы империи и нет ли в этом злого умысла? Поставил мне задачу полковник. Работать с материалами будете только в моем кабинете, поскольку с вашим кабинетом вопрос еще не решен. Если будете выходить из кабинета ненадолго, то дверь обязательно закрывайте на ключ. Потом вам предстоит на месте ознакомиться с испытаниями. Но если придется посещать другие учреждения официально, то делать это надо в мундире. Поэтому вы сегодня же посетите порт нового, который выполняет заказы для офицеров и чиновников главного штаба. При поступлении на службу комплект обмундирования вы построите бесплатно, а также получите на складе необходимое снаряжение, оружие у вас уже есть. Потом вам придется все обмундирование и снаряжение покупать за свои деньги. Теперь мне все время придется сидеть у Агеева, знакомясь с результатами испытаний. Мундир мой должен быть готов через неделю. Мне он был нужен для того, чтобы представиться начальству по случаю назначения и производства в ЧИН. За это время приехали два химика, оба молодые из выпускников Московского университета. Закончили один три, а другой четыре года назад. И, помыкавшись, поняли, что ничего лучшего, кроме как места учителей в гимназии, им не найти. А ведь хотелось стать учеными, работать с чем-то новым. Я их помнил еще по конкурсу в Купавне. Одного звали Петром Вознесенским, был он сыном сельского священника. Готовился было поступить в духовную семинарию и пойти по стопам отца, как тот того и хотел. Но после смерти старого священника его сын ушел с первого курса семинарий, подозревая, что его вытолкали оттуда за материалистические высказывания, и учился, что называется, за медные деньги в университете. Второй Мефодий Парамонов был вторым сыном владельца лудильной мастерской из московских мещан. Отец его задался целью дать гимназическое, а потом и университетское образование умненькому младшему сыну. Старший должен был унаследовать отцовское дело. Мефодий, кроме того, что добросовестно учился и знал химию и физику, мог многое делать своими руками, обладал сметкой конструктора лабораторного оборудования. Многие его идеи, как я потом убедился, можно было патентовать, и в конце концов он получил несколько патентов привилегий. Воскресенский и Парамонов начали свою стажировку приват-доцента Северцева, Но через пару дней пришли ко мне в Осторию жалобы на Северцева, который явно скрывал некоторые особенности производства СЦ. Пришлось идти с ними к профессору Дианину и разбираться с Северцевым. После этого жалоб от моих химиков не поступало. Пан Пушка тоже держал меня в курсе событий. Ему не удалось добиться повышения жаловления для старшего фейерверкера, а вот по поводу его командировок на завод в Купавне для контроля качества производимого там ТНТ возражений не было и Унтер убыл в командировку. На вокзале его встретили представители завода, и сейчас фейерверкер передавал опыт производства ТНТ молодым химикам в лаборатории. Также он привез смету на сырье и оборудование, составленную панпушка, и проконтролировал закупки ингредиентов, проследив за тем, чтобы они были надлежащего качества. Обратившись к Агееву с вопросом, где можно в центре подыскать приличную квартиру за не очень большие деньги, я был слегка ошарашен тем, что мне, как заместителю начальника отдела главного штаба, оказывается, полагалось служебное жилье, поэтому не шел вопрос о выплате мне квартирных жалованию. Агеев предложил занять квартиру в доходном доме на миллионные, где были служебные квартиры некоторых начальников отделов и их замов. Полковник хотел сделать не сюрприз, так как в квартире сейчас ремонт, и ее должны меблировать. Ремонт должны закончить на днях, так же, как мой мундир, и к представлению меня начальнику главного штаба все должно быть сделано, а мебель расставлена. Прислугу я буду оплачивать сам. У Агеева квартира в этом же доме, так что одна и та же горничная могла бы убирать у меня, естественно, за небольшую доплату рубля 3-4 в месяц. Так что, если я не очень спешу, не мог бы я пожить несколько дней в Астории. Я же тем временем знакомился с материалами конкурса на новую трехлинейную пачечную, то есть магазинную винтовку, изучал документы и отчеты. В конце XIX века в Европе отчетливо запахло порохом, назревал очередной передел мира, закончившийся Первой мировой войной, а для нас и ее прелюдии, русско-японской. В Российской империи вопрос перевооружения армии новым оружием стал сразу с окончанием русско-турецкой войны 1877-1878 годов. К этому времени стало ясно, что винтовка Бердана не отвечает современным требованиям. Она была однозарядной, тяжелой и неуклюжей. А револьвер Смит-Эндвессон был также слишком тяжел для личного оружия офицера. Требовалось что-то более легкое, скорострельное и надежное. К этому времени уже было очевидно, что калибр 4,2 линии Линии — это 0,1 дюйма, 4,2 линии составляют 10,67 мм. Это и был калибр винтовки бердана и револьвера «Смиттен-Двессон». Избыточен и пуля калибра 7,62 мм, три линии, по всем параметрам подходит для армейского оружия. Этот калибр и был принят как желаемый. Сначала в России был объявлен конкурс на новую армейскую винтовку калибра 7,62 мм. Уменьшение калибра с четырех линий, как в однозарядной винтовке Бердана, до трех – это и стало причиной обозначения новой винтовки как малокалиберной. Сулило уменьшение веса оружия и боеприпасов, а промышленное производство бездымного пероксилинового пороха и патрону с латунной гильзой обеспечило высокую начальную скорость пули, а при этом пробивная способность пули стала выше в несколько раз. Дискуссионным было само применение магазинах или, как их еще называли, пачечных винтовок. Не все признавали их преимущество резко повышался расход патронов, да и конструкции механизмов подачи патронов были сложными и ненадежными. Затворы часто заклинивал от подачи сразу двух патронов. Привлеченные баснословными прибылями, которые сулило перевооружение самой большой армии мира, в Россию прибыли представители известной оружейной фирмы братьев Наган. На заводах Нагана в Льеже уже производилась винтовка Ремингтона с усовершенствованиями, которые внес талантливый инженер-оружейник Эмиль Наган. В конкурсе участвовали три винтовки – капитанов Зиновьева, Мосина и бельгийская винтовка фирмы «Нагана». Капитан, уже в ходе конкурса полковник Мосин, зарекомендовал себе как талантливый инженер-оружейник, который мог составить достойную конкуренцию бельгийцам. Когда был объявлен открытый конкурс на лучшую винтовку для перевооружения русской армии, капитан Мосин предложил трехлинейную винтовку со срединным расположением магазина и оригинальным устройством подачи патронов из магазина, путем введения в механизм отсечки отражателя, которая отсекала подачу одновременно двух патронов вместо одного и служила для выбрасывания отражения стреляной гильзы. Винтовка была предназначена под патрон 7,62 мм, разработанный русским конструктором Вилтищевым на основе французского патрона с бездымным порохом. В лидеры вышли магазинные системы Мосина и Нагана. Сначала у винтовки Нагана было больше задержек при стрельбе, но через некоторое время показатели скорострельности сравнялись с винтовкой Мосина, а потом и вовсе превзошли ее, поэтому большинство членов комиссии 14 против 10 проголосовали за винтовку Нагана. Возможно, что на результаты голосования повлияли отзывы офицеров трех армейских полков, куда выдали опытные образцы для ознакомления. Всем им больше понравилась винтовка Нагана, более тщательно собранная и отделанная. Все же русская винтовка была проще, дешевле, да после доработки обещала превзойти бельгийца, что отметили некоторые члены комиссии. В ходе испытаний выяснилось, что Наган успел получить привилегию на свою конструкцию. А у Мосина патента привилегий не было. Он получил ее на некоторой части винтовки уже после принятия ее на вооружение. Спорить о приоритете было трудно, а перевооружение русской армии новыми винтовками не терпело отлагательств. В контракте номер 3292 – заключенным главным артиллерийским управлением с бельгийским фабрикантом Наганом, 11 октября 1890 года, говорилось. Если ружья Леона Нагана будут приняты на вооружение русских войск, уплатить ему, Нагану, в виде премии 200 тысяч рублей кредитных, после чего все права пользования системы ружья Леона Нагана переходят к русскому правительству. Если отсечку-отражатель Леон Наган успел позаимствовать у капитана Мосина, то вот затвор был мосинский, с компоновкой затвора без винтовых соединений, для чего Сергей Иванович доработал уже известную конструкцию скользящего затвора, доведя ее до той простоты, которая свойственна совершенству. Сергей Иванович сам подчеркивал, что затвор разбирается и собирается без отвертки, нет ни одного винтового соединения. У нагана в затворе было два винта. Судя по всему, у бельгийских винтовок деталей напоминающие отсечку отражатель Мосина, появились лишь в ходе конкурса. В документах, которые я получил у Агеева, было упоминание о том, что еще до конкурса бельгийским инженером были переданы детали русских винтовок, в том числе, возможно, и ствольная коробка с отсечкой-отражателем. И вот теперь разгорелся небольшой скандал в благородном семействе. Когда встал вопрос о названии новой винтовки, то многие члены комиссии высказались против наименования ее винтовкой Мосина, мотивируя тем, что конструкция содержит элементы многих авторов несомненно участие мос и нагана но ведь ствол и некоторые элементы затвора были разработаны при участии группы полковника роговцева он же проводил испытания и доработку патрона для новой системы от винтовки нагана в окончательном русском образце был принят принцип наполнения магазина патронами пластичночная обойма были предложения назвать винтовку комиссионной по слухам и генерал чагин как глава комиссии желал увековечить свое имя вот такой вывод я написал гееву В конструкции русской винтовки есть составные части обеих систем, как капитана Мосина, так и промышленника Нагана. Из-за недальновидности чиновников бельгийцу еще до конкурса были переданы детали винтовки Мосина, включая разработанную капитаном отсечку-отражатель. Посвенным доказательством этого следует результаты протоколов, показывающие резкое уменьшение задержек при стрельбе у бельгийской винтовки. Если в начале испытаний винтовка Нагана давала в два раза больше задержек при стрельбе, то потом она волшебным образом начала превосходить винтовку Мосина по этому параметру. Превосходство, кроме введенной в конструкцию бельгийца русской детали отсечки отражателя, обеспечило более качественной технологии обработки деталей бельгийской винтовки. Причем Леон Наган успел получить патент в России на все детали винтовки. Забегая немного вперед, чтобы завершить этот этап моей работы, скажу, что во время разбирательства выяснилось, что комиссия хотела сэкономить 200 тысяч рублей, полагавшиеся Нагану в случае принятия его винтовки на вооружение, и поэтому предложила название комиссионное или русское, без упоминания имени автора. Однако Наган заявил, что даже если второстепенные детали его винтовки будут приняты на вооружение, это означает, что он должен получить всю сумму премий. Таким образом, главным препятствием для принятия на вооружение новой системы могли стать патентные тяжбы с бельгийцами. Видимо, поэтому император Александр Третий вычеркнул и слово «русское» из предлагавшегося названия, и винтовка стала просто трехлинейной винтовкой образца 1891 года, а относительно материальных претензий Нагана собственноручно начертал. Выдать оружейному мастеру Леону Нагану 200 тысяч рублей за предложенное им для нашей армии ружье. По-видимому, экономический подход все же преобладал над первоначальным решением комиссии, отдавшей пальму первенства Нагану. При массовом производстве более простая в технологии винтовка Мосина сулила немалую экономию. Представление мое по начальству вышло достойным. Мундир сидел как влитой, а петлицы с двумя просветами и двумя звездочками с расположенной между ними эмблемой главного штаба выглядели весьма внушительно. Внушительнее выглядел и Агеев в парадной форме полковника главного штаба. Нам было положено представиться генералу вместе, как начальнику его заместителю. Двух других замов по оперативным вопросам пока не было, а Геев их усердно искал. У него было два ордена, анны и Станислав Третьей степени, и оба с мечами за военные заслуги. Всего в разведывательном отделе должно было быть полтора десятка человек, из них пятеро офицеров, но пока нас было всего двое. Генерал поздравил нас, а вечером мы устроили у меня небольшую пирушку по случаю производства и вселения в квартиру. Наутро я доложил о своих изысканиях, Полковник остался доволен моим расследованием и сказал, что у меня еще будет возможность лично познакомиться с Сергеем Ивановичем, так как он не только умный и талантливый конструктор, но человек интеллигентный и в высшей степени приятный в общении. А вот с некоторыми малоприятными личностями иностранного происхождения мне предстоит встретиться буквально через несколько недель. Речь идет о партнере конструктора Хайрема Максима, Базилии Захарове. «Вот, ознакомьтесь с материалами», сказал полковник, и передал мне под роспись толстую папку. Захаров приезжает в Петербург, поскольку весной, когда просохнут дороги, будет показ облегченного универсального лафета для всех типов картечниц. В России имеются модели Норденфельда и Гатлинга, и пулемета Максима новой конструкции. Государь заинтересовался, что нового придумал Максим, и теперь это проталкивает Захаров, поскольку сам император в свое время успел пострелять из пулемета старой модели. У него осталось двойственное впечатление – С одной стороны, машинка эффективная, с другой стороны, большой вес и расход дорогих боеприпасов. Вот максим озаботился сделать приемлемый для русской армии вариант. Да еще и картечницы пристроить на новый лафет. картечница этих российской империи в свое время закупила достаточно много. Часто их называют французским словом «метральезы», но в ходу и русское название «картечницы», хотя по сути это предтеча пулемета. Я расписался и отправился в свой кабинет, где у меня был сейф для хранения бумаг такого рода. За то время, что я разбирался с конкурсом на пачечную магазинную винтовку, впрочем, еще не закончившимся той резолюции императора, о которой я упомянул выше, но знал об этом из предыдущей истории благодаря своим публикациям на оружейную тематику. Хобби у меня такое было после выхода на пенсию, пока зрение совсем не сдохло. Как и знал то, что Сергей Иванович получит за винтовку премию в 20 тысяч рублей, и золотую медаль Михайловской Академии. Премию он потратит на выкуп будущей супруги у ее мужа. Хотел бы я посмотреть на эту типа, который торговал собственной женой как породистой лошадью. Вызвать бы его на дуэли прикончить и кучу денег Мосину сэкономить. Тем более, что в подвале штаба был тир, и мы часто с Агеевым туда ходили. У него был точно такой же наган, как у меня. Результаты стрельбы пока получше, но в ростовую мишень с десяти саженей и я не промахивался, так что есть на полигоне я и промазал по одному чучелу, то это от волнения. Подмышечную кобуру, как разгрузку лифчик для подсумков с обоимами для винтовки на четыре гранаты, я подал на привилегию. Количество подвешиваемого снаряжения можно варьировать, как и в девайсе двадцатого века. Другое дело, что здесь вся подвеска на пряжках. Правда, если в результате испытаний кобуру и разгрузку признают полезными, то выплатят премию. Не такую, как Мосину, поменьше, но все же что-то должны дать. Преимуществом является то, что военные патенты считаются секретными и на них бесплатно дает само военное министерство, но после этого обязательное испытания в войсках. Еще я знал про то, что Мосин за винтовку получит орден Святой Анны второй степени, а еще раньше стал полковником по гвардейской артиллерии и позже возглавит Сестрорецкий завод, а вот умрет он от пневмонии где-то в начале 20 века, надо делать что-то, что может его вылечить либо сульфаниламиды длительного действия, менее токсичные, чем полученный уже мною стриптоцит, либо, даст бог, удастся разработать пенициллин. Все же десяток лет впереди есть, займемся биотехнологией. Не я, конечно, у меня образования не хватит, но есть же талантливые ребята вроде Вознесенского и Парамонова, которые, закончив стажировку, вернулись налаживать в купавне синтез СЦ. Старший фейерверкер Егоров, побывав на заводах деда и увидев, как живут мастера, Вернулся в Петербург и написал рапорт об увольнении со службы. Тем более, что унтерский сверхсрочный срок он выслужил, и здесь ему ничего не светило. В купавне дед лично говорил с ним, подтвердил все условия. 600 рублей в год и домик с палисадником и огородом. Если отработает 10 лет, дом переходит в его собственность. Вот и славно будет. Не погибнет фейерверкер вместе с панпушкой при взрыве в конце ноября этого года. Ведь вроде как панпушка прекратил опыты с мелинитом, но хорошо бы штабс-капитана вообще на этот период как-то с полигона убрать. Надо подумать как.